Глава 13 Иур Дрок переступил порог убежища ровно через одиннадцать часов после вызова. Рэм, который был в броне и не торопился открывать лицо, разглядывал плотного лысеющего мужчину лет сорока. Левый глаз имплант, как и левая рука, механический манипулятор под псевдокожей, глаза на диво живые, на лице саркастическая улыбка. За его спиной застыл боевой андроид, устаревшая модель четвертого поколения и явно не раз побывавшая в деле. Для покойного Сарка и его банды он, может, и был величиной, но против булавина не продержался бы и минуты. Хотя какая минута? Десять секунд и железки не станет. А если ударить черной молнией, то и заодно можно сложить. Лепила внимательно осмотрел присутствующих. Наткнувшись взглядом на черный костюм ликвидатора, он вздрогнул. В веселых глазах поселился ужас в перемешку с ненавистью. Да, он знал, кто в таких ходит, и уже попрощался с жизнью. Он развернулся, чтобы бежать, но налетел на собственного стража и, отскочив, уселся прямо на пол на пятую точку. Андроид же шагнул вперед, закрывая собой хозяина. В руке у него появился пистолет, но стрелять он не торопился. Похоже, Иур был настолько в панике, что даже забыл отдать защитнику приказ атаковать. А рана не сдержалась и рассмеялась, глядя на нелепо грохнувшегося гостя. Остальные тоже улыбнулись, за исключением Храна. Он был серьезен. «Вам тут ничего не угрожает», – произнес Рэм, продолжая спокойно сидеть на стуле. Пистолет, направленный ему в грудь, был большим, мощным. Человек бы даже с усилениями с таким бы не управился, – разве что в бронекостюме, но для Рэма он был совершенно неопасен «Успокойте своего защитника, пока я его не успокоил». Лепила поднялся с полу, похоже, до него дошло, что если бы его хотели убить или захватить, то уже бы все случилось, и сомнительно, что он даже бы понял, что произошло. «Перв, назад!» – скомандовал он. «Жди за дверью!» после чего, справившись со своим страхом, еще раз оглядел присутствующих. «Так, кого вот ты псих!» Он посмотрел на мальчишку. «Вернее, уже нерк!» «Поздравляю, парень, это имя лучше, чем та кличка!» Тот в ответ лишь кивнул. «И остальные лица мне знакомы!» Уже совсем успокоившись, произнес он. «Сейчас в этой комнате самые разыскиваемые люди на Раяксе. Братья, Цетра...» девчонку не знаю как я андроида а вот Грайрант величина он повернулся к штопору а в костюме ликвидатора наверняка рэм булавин верно господин иур убирая забрала подтвердил он если у вас возникла идея нас сдать не советую вам соцки все равно не пригодятся мой человек полностью контролирует ваш интерфейс любая попытка нас придать и вы покойник, и ваш андроид мне не помешает, он даже меня не задержит. Не надо мне угрожать», – вполне освоившись в компании самых разыскиваемых людей Раякса, произнес Лепила, он справился со своим страхом и теперь, пройдя к столу, уселся напротив рема «Вы враги Архонта, да такие, что у Иэра начинается истерика, когда он про вас слышит, а значит...» «Я ваш преданный друг». «Откуда вам известно про истерику?» поинтересовалась Грая. «Сейчас она была серьезна», смотрела строго. «Это образное выражение», ответил Иур. «Я не вхож в здание совета, и моих людей там тоже нет, а после вчерашней чистки там вообще людей не осталось». «Что?» вскочив, спросил Тарт. «Все из людского персонала, кто там работал, были уволены». Теперь в башне только андроиды». Тарт облегченно вздохнул и опустился на стул. Рэм улыбнулся от одними губами. Похоже, там был кто-то, за кого он волнуется. Вот только зря он успокоился. Если андроид знает об этой связи, это не значит, что человек в безопасности. Но сейчас не время подкидывать Тарту эту идею. «Хорошо, это полезная информация», – подвела Токрем. «Теперь, Иур, давайте поговорим о том, зачем вы здесь. Нам нужны новые браслеты, нам нужны новые лица, нам нужно снять блокировку с памяти нерга, назовите свою цену». Иур побарабанил пальцами по столу, обдумывая предложение. «Сутки назад», – произнес он, – «я бы назвал цену в полтора миллиона. Мои услуги очень недешевы, с каждым разом покупка нанитов обходится все дороже, да и доставать их все труднее». «Мы не просители», – с нажимом произнес Рэм, – «и если полтора миллиона ваша цена, мы ее заплатим». «Я не буду наживаться на тех, кто противостоит Архонту». «Всё это игрушечное сопротивление вызывает у меня только презрение. Вы же живёте в борьбе. Я не возьму денег за работу, только за расходные материалы. Моя цена — 500 тысяч». «По рукам», — согласился Рэм. «Вам сейчас перевести в социки? «Нет, когда закончу. Тут только одно помещение». «Да, есть ещё маленькая ванная», — ответила Грая. «Кстати, Иур, а вы работаете с андроидами? Мне нужно полное обновление или хотя бы замена узлов, которые износились больше всего, и я готова заплатить. Храну тоже не помешает». Она мотнула головой в сторону хранителя. «Ему досталось за последние месяцы». Лепила задумался. «В принципе, я занимался подобным, но вольных андроидов почти не осталось. Бизнес на этом не построишь». А беглые, вышедшие из-под контроля, не остаются в Аране и уходят в пустыши Я там редко бываю, только по очень выгодным контрактам. Так что у меня нет материалов, но я знаю, где их можно достать. И это будет стоить очень дорого. Сейчас у всех начались трудные времена, и вы причина этих изменений – В городе, за исключением двух центральных поясов, идут серьезные столкновения. Архонт взялся за наведение порядка. Теперь даже передвижение по улице за зеленой зоной представляет опасность, не говоря уже о том, чтобы покинуть полис. Сколько вы готовы выложить? Миллион, назвала цену Грая. «Это хорошая сумма. Я свяжусь с поставщиком после того, как проведу обследование ваших тел и выясню, что необходимо заказать. Пожалуй, с этого и начнём». Иур встал со стула, поднялся с пола полообъёмный чемоданчик из серебристого металла и направился в ванную. Осмотрев её, он кивнул каким-то своим мыслям и повернулся к Грае. «Ты первая». Синта, ни слова не говоря, скрылась за дверью, которая мгновенно закрылась. Рэм повернулся к хранителю. «Ты контролируешь ситуацию?» – мысленно спросил он. «Полностью», – отозвался андроид. «Я уверен, у него и в мыслях нет вредить нам, но вот человек, с которым он хочет связаться, вызывает опасения. Нужно будет хорошо обдумать доставку груза и уж точно не приводить хвост сюда». «Полностью разделяю такой подход», – согласился Рэм, «поэтому нужно будет хорошо спланировать эту операцию». Прошло примерно полчаса, когда дверь в ванную распахнулась, и оттуда вышла Грая. Вид у нее был расстроенный. «Что?» – обеспокойно спросил Булавин. «Все хуже, чем я думала», – произнесла она, занимая место за столом. «Хран, двигай Киур, он ждет тебя». Андроид поднялся и прошёл в импровизированную смотровую. «Давай конкретней», – глядя на Синту, попросил Рэм. «Половина имплантов под замену начала Грая. Также необходима полная замена мышечного каркаса. Я где-то подхватила вирус, и он разрушает меня. Ещё дней десять, и я не смогу двигаться. А это автоматически влечёт за собой замену кожного покрова и вазуана». Это то, что заменяет андроидам кровь. и того миллион нужно только на меня». «Не проблема, у нас с тобой есть социки, чтобы все это оплатить», – озадачился Рэм. «Нет, проблема есть», – не согласилась Грая. «Миллион нужен для запчастей, работу Иур тоже выполнит, но вот только здесь ее не провести». Нужно оборудование, серьезное оборудование, которого у него нет. А даже если бы было, потребуется примерно 7-8 дней на полное восстановление. Все присутствующие замерли. Арана хлопала глазами, казалось, еще секунда, и она заплачет. Братья сжимали кулаки, для них Грая была чуть ли не близким родственником. Нерк выглядел растерянным. Он не знал, как относиться к сказанному. Он с Синтой не особо общался. Для него она не была близким человеком. Все это Рэм заметил краем глаза. «Мы найдем все необходимое и поставим тебя на ноги», – заверил Штопор Граю. Синта вымоченно улыбнулась. «Нет, Рэм, спасибо тебе, конечно, но мы ничего не будем искать». У нас нет на это времени, наша цель гораздо важнее моей жизни. Я разменяла сотню лет, я достаточно пожила и даже немного устала от этого. Так что пока я не развалилась, нужно закончить дело. И когда мы сотрём этого грёбаного Иера со всех носителей, может, будет не слишком поздно помочь мне». Рэм растерялся и просто не знал, что на это ответить. Грая была права. «Вот только он не собирался сдаваться так просто. Да, на одной чаше весовых борьба, но он не архонт. Он не может вот так просто пожертвовать своим другом». «Как так вышло, что ты не заметила этих изменений?» Оттягивая момент принятия решения, спросил он. Грая улыбнулась. Рэм, ты предсказуем. Но спасибо за твою неуклюжую попытку выиграть время на обдумывание правильного ответа. Ты и сам прекрасно знаешь, что я права, и у нас нет времени на то, чтобы носиться с моими болячками. Ты ведь солдат штопор и знаешь аксиому: всех спасти нельзя, и во имя цели приходится жертвовать частью отряда. Я эта часть. Ты не ответила на мой вопрос. «Не знаю», – пожала плечами Синта. «Я чувствовала, что моё состояние ухудшается, но не могла понять причину. Для этого было нужно серьёзное оборудование, внутренней диагностики не хватило. Причину Иур нашёл. Это тот модуль на управление боевым роботом, который я у тебя отжала. Возможно, при установке занесли инфекцию». Дверь в ванную распахнулась и наружу вышли Хран и Иур. «Со мной норма», – садясь за стол, произнес андроид. «Требуется замена сердца и трех суставов, но и батарею обновить. Она совсем плоха. Но Иур заверил, что за сутки приведет меня в норму». Рэм посмотрел на усевшегося напротив лепилу. «Меня интересует состояние Грай. Все плохо, ей срочно нужна помощь. С каждым днем ее состояние будет ухудшаться». и я здесь ничего сделать не смогу обычно если у андроида обнаруживают подобные повреждения ее утилизируют нужна хорошая мастерская с оборудованием нужны запчасти нужно время ты знаешь такие лаборатории за периметром иур кивнул но если вы рассчитываете ими воспользоваться забудьте никто не будет сотрудничать с вами а если силой падал гласлонд, Опять же нет, это крупные поселки, и как бы круты вы ни были, вас все равно убьют. Или ликвидаторы явятся, для Арана награда за вас очень большие деньги, а для пустыши это еще больше. «Я знаю, где есть такая мастерская», – неожиданно произнесла Арана. «Где?» – в один голос спросили присутствующие. «Ну, конечно, там, откуда мы пришли». ехидно ответила девушка, «Вы забыли, кто был мой отец?» «Контрабандист?» – в один голос произнесли братья. «Верно. За последние пять лет он вывез из Арана несколько сотен взломанных андроидов, и для их перепрошивки и ремонта было закуплено дорогое оборудование. Вообще в этом бункере осталось различной добычи на миллионы социков». «Вот только как туда попасть?» — усмехнулась Грая. «Вы оттуда с Рэмом едва вырвались. Там все под колпаком Архонта». «Это как раз решаемо», — отмахнулся Булавин. «Сейчас мы далеко от тех мест. Достаточно засветиться где-то неподалеку отсюда, и тогда Архонт снимет надзор за руинами. Зачем их сторожить? Но есть один нюанс». Когда мы с тобой уходили, то нарушили маскировку, и если противник нашёл спуск, то убежище засвечено, и не нужно держать там серьёзные силы. Достаточно нас впустить, и всё. Обратно мы уже не прорвёмся. Решение хоть и хорошее, но спорное. Кроме того, нам нужно туда добраться, а транспорт мы бросили, хоть и постарались его замаскировать. Про транспорт забудь. С грустью по утраченному вездеходу заявил Тарт. «Его уже нашли. Если не продали, то уж точно нам его не найти. Но я за то, чтобы рискнуть. Грая – часть семьи. Мы многим ей обязаны». «Весь Раякс ей обязан», – заметил Лонд. «Мы вроде все уже решили», – возмутилась Грая. Рэм покачал головой. «Это ты решила». Откуда только у андроида такая тяга к жертвенности? Мне нужен не твой героический конец, мне нужна твоя жизнь. Итак, у меня есть план. «Новый?» – устало вздохнул хранитель. «Ага», – спокойно ответил Рэм. «Хран. Я хочу щелкнуть Архонта по носу так, чтобы об этом узнали все. Я атакую базу ликвидаторов». «Ты спятил?» Это уже Грая подключилась к разговору. «Нет, я действую так, как он не ждёт. Он думает, что я побегу сводить с ним счёты, забирать Раду, но я лишу его части сил». «Ты псих. Вот это прозвище бы тебе подошло», – заметил Иур. «Рэм. Этот план не рабочий. Ликвидаторы базируются в сотне метров от здания совета прямо в центре Арана. Это дом-крепость. Туда так просто не попасть. Самих ликвидаторов немного меньше десятка. Но вот чистильщиков там хватает. Это гвардия Архонта. Три сотни боевых роботов. Извини, но твой план обречен на провал. Рэм задумался. Похоже, опять его занесло. Не разобрался в ситуации, решив, что самый умный... Конечно, у него есть кое-какие преимущества перед обычными людьми, но противостоять ему будут люди с такими же способностями. Прошлая встреча окончилась для него разгромом, а реванш, который он задумал, грозил катастрофой. Да, поторопился. Но идея мне нравится, неожиданно продолжил Иур. ведь тебе все равно нужно засветиться, чтобы Архонт снял наблюдение. Вот это можно устроить, и противники будут, кого грохнуть не жалко, и выйдет все очень громко. Продолжай. Все просто, мы получаем груз, пояснил Лепила, я намекну, что готов слить одного из твоих людей. Кто это будет, решай сам. лайгор купится, он очень алчная тварь. Здесь за городом остались катакомбы. Огромный промышленный район, примерно два квадратных километра и три уровня. Там обитают сбойщики. Иногда встречаются черные тени и те, кому больше некуда идти, как те отбросы, среди которых вы отыскали нерга Так что места поиграть в прятки там хватит. И я, и твоя команда уйдем отсюда подальше. Есть нычки, где можно спокойно пересидеть сутки, а ты поиграешь в охоту на охотников. Рэм задумался. В принципе, план неплох. Но что будет, когда пять, десять, пятнадцать трупов спустя явятся ликвидаторы с чистильщиками? Отступать будет некуда. Этот вопрос он и задал Иуру. Не проблема, тут же ответил Лепила. «Мой покойный брат был контрабандистом и облазил эти подземелья сверху донизу. В сотне метров под землей есть убежище, в котором прямой выход на поверхность. О нем никто не знает, его давно не используют, но обнаружить его крайне сложно. И если ты туда доберешься, то сможешь спокойно выйти за пределами города». Рэм побарабанил пальцами по столу, взвешивая все «за» и «против». «Хорошо», – наконец произнес он, – «принимается. Посмотрим, насколько эти ребята хороши». «Мы в деле», – решительно заявили братья. «Дадим бой охотникам», – воодушевленно добавил Тарт. «Я тоже никуда не уйду», – решительно заявила Арана. «Пора пустить врагу кровь». «И я?» «Это уже нерк». Грая кивнула. Только хранитель молчал, зная, чем кончится. Рэм несколько секунд изучал решительные лица соратников. «У нас не демократия», – наконец твердо и уверенно произнес он. «Вы будете делать то, что я прикажу, и никак иначе, и приказ мой такой. Как только вы получите весь необходимый груз, то вместе с Иуром отправитесь к свободному». Причем пойдете не дорогами, а лесами. Ваша цель – дойти, убедиться, что наблюдение снято. Это задача на Лонде. Он единственный, кто сможет остаться незамеченным. И если это так, прокрасться в бункер. Надеюсь, его не обнаружили. Ваш пропуск туда Арана и код, который я вам предоставлю. Вопросы? Вопросов нет, четко заявил Лонд. «Но сразу соваться в тот район не стоит», – продолжил хранитель. «Нам нужно будет пересидеть, дождаться, когда Архонт уберет наблюдателей, и, думаю, я знаю, где будет лучше всего переждать». Булавин вопросительно посмотрел на андроида. «В том маленьком городке, в котором вы с Граей встретились после твоего заточения. Да, он в поясе безопасности». но патрули там нечастые гости он пуст а отряд у нас серьезный да и очищенный сервисный центр идеально подойдет для временного убежища я уже примерно разработал маршрут думаю вполне реально добраться туда за пару дней мы без транспорта не сможем уволочь все необходимое заметил иур кстати глядя на лепилу произнес рэм Вспомнив об одном умении, которое так и не смог активировать, есть возможность заказать тактический процессор не ниже arc ни хрена у тебя запросы!» – вытрачился на него Иур. «Это очень редкая вещь. Такие на особом учёте. В настоящий момент тактические процессоры ARC-022 вставляют в чистильщиков». Это не единственная модель, в которых они применяются, но все равно достать крайне сложно. «Сколько?» – надавил Рэм. «Я знаю, у кого есть устаревшая версия ARC-020, восстановленной, но полностью рабочей. Обычным людям они не нужны, а тем, кому нужны, получают непосредственно с производства». «Сколько?» «750 тысяч». «А недороговато для восстановленной вещи, которая по большому счету никому не нужна», – вклинилась в разговор Грая. «Обычно спрос рождает предложение, а если спрос на предмет отсутствует, то цена должна быть разумной». Иур развел руками. «Это не моя вещь, это цена продавца, которая мне когда-то давно была названа, и вы правы». «Процессор у этого человека уже больше полутора лет, и покупателя он так и не нашёл. Так что торг может быть уместен. Рэм, а зачем он тебе, если не секрет, конечно?» «Я получил умение, для которого необходим тактический процессор». «Круто!» – в один голос воскликнули братья. «А что оно делает? Это уже любопытная арана». «Неважно», – покачал головой Рэм. Но это умение может оказаться очень полезным в нашей войне. Иур, начинай переговоры по всем озвученным позициям. Заказывай все необходимое для Грая и Храна и попытайся раздобыть тактический процессор. Но извини, Хран тебя проконтролирует. Хоть ты вроде как теперь свой, но мы знакомы всего пару часов». «Я понимаю», – согласился Лепила. «Я даже не буду пользоваться интерфейсом». Тут лучше подойдут обычные каналы через сеть. «Действуй, а мы пока подумаем с остальными, где раздобыть транспорт». Хран и Юра отошли в сторону и уселись за виртуальный монитор. Остальная команда собралась вокруг рема «Командир, ты уверен в этом человеке?» Он ни разу не соврал за весь разговор. Тут же среагировала Аграя. Он даже цены не завысил для своей выгоды. «Но если он гениальный лжец и смог нас обдурить, это будет конец. Стоит Архонта узнать наше местонахождение, в радиусе 300 метров будет воронка, в которой в ближайшие пару столетий ничего расти не будет». «Грая права», — прикуривая, — заявил Рэм, — «нам остается довериться ему. Теперь по поводу остальной части нашего плана». «Пока я буду играться с охотниками, привлекая внимание, вам нужно добраться до того маленького городка, а потом провести разведку. Итак, у кого есть соображения где раздобыть транспорт?» «Проще всего было бы его купить», – начал Лонд. «Вот только не с нашими рожами. Нам нужно будет скрытно покинуть город». «Как пришли, так и уйдем», – беспечно заявила Арана. «Верно», – согласился с ней Тарт, – «пешком это не проблема, но не с транспортом». «А если мы с Нергом купим транспорт, мы не в розыске, спокойно выйдем наружу и подберем вас». «Простое и изящное решение. Я за», – довольно заявила Грая. «Давайте прямо сейчас просмотрим доску объявлений. Городок крупный и живет запросами различных рейдеров». Тут почти десяток мастерских, которые занимаются изготовлением и ремонтом. «Вот суки!» – возмутился Тарт, глядя на снимки их собственного транспорта, который какие-то поисковики выставили за 20 тысяч социков в соседнем поселке в 10 километрах от их местонахождения. «Что упало, то пропало. Смирись, брат, это уже не наше. Мы сами часто продавали найденное чужое имущество». но Лонд... «Забудь! Лонд прав!» – безапелляционно произнес Штопор. «Это уже не ваше, и выкупать мы его точно не будем. Этот транспорт скоро привлечет к себе внимание Архонта. Рано или поздно эта скотина догадается, что эта коробка ваша. Кто-то да А теперь ищем дальше». В итоге, через полчаса, проведенных в жарких спорах, было решено купить рейдовый грузовик на шесть посадочных мест, кузовом на полторы тонны и неплохим маскировочным модулем, который позволял использовать его во время движения, если скорость не превышала 10 км в час. Цена кусалась – 80 тысяч социков, но в отличие от монстрика-братьев, здесь хотя бы стоял антиграф, который при полной загрузке позволял поднимать транспорт на 6 метров от поверхности. Арана. Рэм посмотрел на девушку. «Берешь фальшивый идентификатор и оформляешь сделку на себя. Нерк с таким же фальшивым браслетом пойдет с тобой и будет изображать твоего молчаливого охранника. Никакой инициативы». «Осмотрели транспорт, заплатили деньги, можете немного поторговаться. Думаю, пять тысяч они скинут. Подозрительно, если кто-то не торгуется. Деньги я сейчас перечислю. Все ясно». Подростки, гордые поручением, синхронно кивнули. «Сейчас внесете задаток, чтобы колесница не ушла», подключилась к наставлениям Грая. «Автоматически он будет ровно через сутки закреплен за вами». Как только Иур договорится о сделке, мы покинем город. Тогда и заберете грузовик, и выйдете к точке встречи. «В городе вам ничего не угрожает», – добавил Лонд. «Здесь закон чтут, но как только проедете контрольно-пропускной пункт и окажетесь за стеной – все. Вертите головой и никому, кроме наших, не верьте. Никого не подсаживайте. Это очень частая разводка. Можно получить пулю в затылок». Транспорт в пустошах – большая ценность. «Да что вы на меня насели?» – возмутилась Арана. «Я дочь контрабандиста. Отец меня в последние три года раз десять брал с собой. Знаю я, по каким законам живет Раякс». «Хорошо, что знаешь», – похвалил Рэм. «Но послушать умных людей не помешает. Слишком много стоит на кону. Сама должна понимать, против кого мы пошли. Так что не накосячь Арана согласно закивала. Получив социки, она перевела задаток в 10%, застолбив за собой грузовик. Тут и Ур с хранителем подтянулись. «Мы договорились», – довольно заявил Хран, усаживаясь за стол. «Запчасти для андроидов обойдутся в миллион двести тысяч». Он развернул интерактивную карту и указал на ней точку за пределами пояса безопасности – Похоже, сделка обещала быть насквозь незаконной. Процессор. И с этим сладилось, обрадовал Рэма и Ур. Удалось скинуть цену до 500 тысяч. Можно было бы больше, но торгаш, что его продавал, почуял, что он нам очень нужен и ниже полмиллиона цену не опустил. Понял, что у него эксклюзив и больше ни у кого нет. Нормально, отмахнулся Рэм. Я бы даже взял за полную стоимость. «Когда мы его получим?» «Вместе с запчастями», — сообщил Лепила. «Эти барыги отлично друг друга знают. Договорились, что лайор привезет все сразу. Расчет на месте. Встреча через 17 часов. Вы с транспортом решили?» «Да, уже и задаток внесли». Рана гордая собой продемонстрировала трехмерную проекцию грузовика. «Неплохо», – подвело Токиур, – «но если мы не хотим опоздать навстречу, то нам пора выдвигаться. Жалко, я ничего не успел сделать по основной своей работе. Хотя пара часов в запасе еще есть, могу кого-то одного перекроить. Адаптация как раз займет чуть больше часа». «Нет», – покачал головой Рэм, – «этим займетесь, когда будете отсиживаться в заброшенной мастерской». «Ты лучше скажи, сколько с нергом возиться? Нужно разблокировать его интерфейс и воспоминания». «С интерфейсом недолго. Уложусь минут в сорок, ну или чуть больше», — ответил Иур, слегка задумавшись. «А вот память — штука сложная. Тут торопиться нельзя». «Хорошо». Тогда бери паренька и снимай блокаду с интерфейса. Пусть он хоть на отрядные очки претендует. Может, если повезет, у него окажутся активные умения, которые он не мог использовать из-за блокады». Иорк кивнул и призывно махнул рукой мальчишки, пошел в сторону ванной. «Командир, какой план?» – поинтересовался Лонд. «План простой. Не сдохнуть и получить все необходимое». Сейчас варань бардак, рушатся старые связи. Архонт принялся за наведение порядка, так что нашего лепилу могут тупо попытаться кинуть. Андроид, стоящий за дверью, так себе охрана. Хран, вы обговорили, сколько охраны будет у торгаша, который везет товар? Трое, и он сам. Грая потерла переносицу. Для нее этот жест давно стал механическим, выдавая волнение синты. Думаю, если он захочет кинуть, то это произойдет после перевода социков. Система следит за тем, чтобы сделки совершались под ее контролем. Отсюда невозможность вынудить человека перевести деньги под давлением. Только добровольный перевод. И система за вымогательство карает строго. Так что давайте взглянем на место. Туда пойдут только Арана Снерга, Андроид и сам Юр. Мы же будем выступать в роли засадного полка. Рэм держится подальше, так на всякий случай». Булавин пожал плечами. «Здесь отряд способен справиться и без него, а он побродит вокруг, поищет проблемы. Не верил он, что Таргашу упустит возможность получить все – и запчасти, и социки, и упокоить конкурента. Скорее всего, Лайор, как и они сами...» устроит засаду, вот Рэм и поищет его людей.